Гарри Гаррисон «Стальная крыса поет блюз» Глава первая Непростое это занятие — ходить по стенам, а уж прогулка по потолку казалась и вовсе невозможной. До тех пор, пока я не сообразил, что выбрал не тот способ. Стоило чуточку пошевелить извилинами, и все прояснилось. Держась руками за потолок, я не мог передвигать ноги, а посему отключил малику связанные перчатки — и свесился макушкой вниз. Теперь только подошвы ботинок притягивали меня к штукатурке. В голову в сей же момент с напором хлынула кровь, и сопутствовали ей тошнота и ощущение превеликого неудобства. «Что я тут делаю? Зачем свисаю с потолка вниз головой, наблюдая, как станок подо мной штампует монеты в пятьсот тысяч кредитов и, внимая их упоительному позвякиванию при падении в корзины?» По-моему, ответ самоочевиден. Я чуть не свалился на станок, когда отключил питание на одном ботинке. Взмахнув ногой в великанском шаге, я снова грохнул подошвой о потолок и тотчас включил питание. Поле, испускаемое генератором в ботинке, то самое поле, что соединяет молекулы друг с другом, превратило мою ногу в часть потолка, разумеется, на время работы генератора». Еще несколько огромных шагов, и я над корзинами. Тщетно не замечая головокружения, я ощупал громадный до безобразия пояс и вытянул из пряжки бичеву с фишкой на конце. Сложившись пополам, дотянулся до потолка рукой, прижал фишку к штукатурке, включил. Молекусвязное поле вцепилось в потолок бульдожьей хваткой и позволило мне освободить ногу, чтобы повисеть, качаясь правым боком вверх и дождаться, пока от багровой физиономии оттечет кровь. «Действуй, Джим», — посоветовал я себе. «Нечего тут болтаться, в любую секунду может подняться тревога». Словно уловив намек, засверкали лампы, и стены затряслись от рева сирены, которому позавидовал бы Гаргантюа, Я не объяснял себе, что и как надо делать, не было времени. Палец сам вдавил кнопку на пряжке, и невероятно прочная, практически невидимая мономолекулярная леска быстро опустила меня к корзине. Как только мои загребущие лапы со звоном утонули в монетах, я застыл в воздухе, распахнул атташе кейс и зачерпнул им точно ковшом экскаватора целую гору кругленьких сияющих милашек. Пока крошечный мотор выбирал леску, поднимая меня к потолку, я захлопнул дипломат и щелкнул замком. Наконец, моя подошва снова намертво прилипла к штукатурке, и я отключил подъемное устройство. В этот момент внизу отворилась дверь. «Сюда кто-то совался!» — закричал охранник, тыча оружием перед собой. «На двери сигнализация вырублена». «Может, ты и прав, да только я никого не вижу!» — изрек его напарник. Они глянули под ноги и по сторонам, но не вверх. Я надеялся на лучшее и готовился к худшему, ощущая, как от подбородка колбу струится пот, и с ужасом смотрел, как о шлем охранника разбиваются капли. «В другой цех!» — выкрикнул он, заглушив щелчок очередной капли пота. Они рванули вон, дверь хлопнула — Я прошел по потолку, съехал по стене и обмяк в изнеможении на полу. Десять секунд, предупредил я себя. Выживание суровая школа. Идея, показавшаяся мне в свое время не дурной, возможно, и впрямь была не дурной, в свое время, но сейчас я испытывал раскаяние. Дернуло же мне нелегкое посмотреть те новости. Торжественное открытие нового монетного двора на Пасканжаке, планете, частенько именуемой Монетным двором. Первые в истории человечества монеты достоинством в полмиллиона кредитов. Приглашены знаменитости и прессы. На меня это подействовало, как на спринтера хлопок стартового пистолета. Через неделю я прошел таможенный контроль Пасканжакского космодрома с чемоданом в руке и удостоверением репортера ведущего агентства новостей в кармане. Армия вооруженных охранников и уймище защитных устройств не охладили мою психопатическую одержимость. С таким чемоданом я мог не бояться никаких датчиков, Чем ты его не просвечивай, он все равно будет демонстрировать ложное содержимое. Оттого-то поступь моя была воздушна, а улыбка широка. Но теперь мое лицо обзавелось пепельным оттенком, а ноги предательски дрожали, когда я заставил себя встать на них. «Ты должен выглядеть спокойным и собранным», — проговорил я в уме, «и думать о чем-нибудь невинном». Я проглотил успокаивающе-собирающую таблетку мгновенного действия и направился к двери. Шаг, другой, третий. И вот глаза лучатся самоуверенностью, походка обретает чинность, осознание, чистоту. Надеваю очки в оправе, густо усаженной алмазами, и гляжу сквозь дверь. Ультразвуковое изображение идеально четким не назовешь, но можно разглядеть силуэты спешащих мимо людей, а больше ничего и не требуется. Когда промелькнул последний силуэт, я отпер дверь, проскользнул в нее и позволил ей затвориться за моей спиной».